Вы слушаете подкаст «Китай 200 лет назад». Благодарим всех, кто присоединился к нашему подкасту. Кому действительно интересная история, особенно история Китая. Также хочется поблагодарить Алексея Николаевича Волынца, автора Замечательные книги «Деревянные пушки Китая». Читайте книгу «Деревянные пушки Китая». Ну а если у вас нет времени, или вы заняты чем-то другим, слушайте наш подкаст и вы узнаете, как же начинались и продолжались, и чем закончились опиумные войны, которые сотрясали Поднебесную 200 лет назад. Итак, «Опиумные войны. Часть 6. Белый флаг над кантоном. 24 мая 1841 года началась высадка сухопутных частей для непосредственной атаки на кантон. Город, за исключением обширных предместий, был окружен 15-километровой крепостной стеной высотой 8-9 метров с цепочкой кирпичных фортов на крестных высотах. Для высадки войск и грузов англичане использовали китайские суда, во множестве захваченные на реке английскими пароходами. С юга кантон атаковали отвлекающие колонны англичан, основные силы наступали с севера. В высадке десанта китайцы не препятствовали, пуская лишь сигнальные ракеты. На рассвете 25 мая основная колонна англичан 576 штыков, 14 сухопутных пушек и 152 ракеты Конгрева с севера через топки рисовые поля двинулась к четырем фортам у стен кантона. Около тысячи китайских солдат пытались обойти англичан с тыла, чтобы отрезать противника от места высадки. вылазку отразили частым оружейным огнем высадившиеся на берег английские матросы. При этом китайцы использовали для обстрела англичан специальные стрелы-ракеты. Стрела с прикрепленной пороховой трубкой выпускалась из лука. Подожженная фитилем, трубка действовала как простейший реактивный двигатель. Этим экзотическим оружием китайцы даже ранили двух англичан. Тем временем Главные британские силы по традиции легко и безрукопашной овладели фортами и попали под сильный обстрел со стороны городских стен. Китайцы стреляли из пушек и фитильных ружей, отразив несколько нерешительных вылазок и очистив от неприятеля пространство перед городскими стенами. Измотанные душным днем и боем англичане заночевали в фортах, наверяясь утром. 26 мая прорваться через городские стены К утру 26 мая отвлекающая южная колонна англичан при поддержке артиллерийских кораблей овладела всеми фортами и береговыми батареями между Жемчужной рекой и городом Среди захваченных китайских пушек было несколько особо больших британские снаряды и ракеты вызывали в городе пожары и панику. С утра толпы беженцев, узнавшие, что Хуама Цинзили, рыжеволосые англичане, вот-вот ворвутся в город, бросились к восточным городским воротам, еще не блокированные неприятелем. В городе начались беспорядки и грабежи, в которых приняли активное участие и солдаты из других провинций. Погибло до тысячи человек. В половине 11 утра на городских стенах Кантона взвился белый флаг. За время войны с англичанами китайцы хорошо выяснили его значение. В соответствии с соглашением о прекращении военных действий, китайские власти обязались возобновить англо-китайскую торговлю и выплатить англичанам 6 миллионов юаней серебром. То есть чуть менее 16 тонн серебра. Солидная, но не самая большая по китайским мерам сумма. Выплатить контрибуцию китайцы должны были в течение недели. Если срок платежа затянется более чем на неделю, сумма вырастет до 7 миллионов. Если на 2 недели – 8, 3 недели – 9. Такая вот рэкетирская арифметика. Кроме того, китайцы обязались выплатить 300 тысяч серебряных юаней за разграбленные имущества английских торговых фирм, а также вывести из района Кантона все войска других провинций, около 18 тысяч солдат, и не приближаться к их городу ближе чем на сотню километров. Английские войска до выплаты контрибуции оставались на занятых позициях, и здесь им пришлось неожиданно столкнуться с местным ополчением, которое никак не разделяло капитулянские настроения своих манджуро-китайских водык. Уже через три дня после капитуляции с утра 29 мая на высотах в окрестностях кантона стали скапливаться тысячи сельских ополченцев, пинюаний, дословно по-китайски дружин усмирения англичан, вооруженных копьями, мечами, щитами и незначительным количеством Фетильных ружей. Англичане отгоняли их ружейными залпами и короткими атаками, в ходе которых они потеряли одного офицера. Он умер от солнечного удара. При этом нельзя сказать, что у китайцы ничему не учились в той войне и не пытались использовать слабые стороны противника. Так, 30 мая 1841 года в окрестностях кантона Гуанчжоу им удалось подловить отделившуюся от основных сил роту 37-го Мадрасского туземного пехотного полка. Исход из, из имеющихся на тот момент знания о противнике, действия китайцев были почти идеальными. Сипаев атаковали под проливным тропическим дождем, когда британские кремниевые ружья почти не могли вести огонь, что сводило на нет их преимущество перед китайцами, вооруженными в основном холодным оружием и немногочисленными фитильными ружьями. Атака превосходящих сил на неспособную стрелять рыхлую колонну, по идее, должна была закончиться ее быстрым разгромом. Но и тут проявилось совсем иное качество британской армии. Сипаи моментально перестроились в плотное коре, строй которого китайцы ранее у них не наблюдали. На юге страны, в районе Кантона, у войск империи Цин был минимум кавалерий, и англичанам просто не было необходимости ранее демонстрировать подобные плотные порядки пехоты. В итоге атака китайцев вместо того, чтобы снести рыхлую колонну, уперлась в плотную щетину штыков. Когда первый натиск не удался, то оказалось, что обученные слаженному штыковому бою сипаи куда эффективнее людей с мечами и пиками. Даже хорошая индивидуальная подготовка в стиле знаменитых восточных единоборств и высокий боевой дух не компенсировал китайским добровольцам отсутствие реального опыта войны. По британским данным, в этой рукопашной китайские ополченцы, действуя длинными пиками с наконечниками в виде серпов, сумели убить двух британских солдат английское командование потребовало у властей Кантона убрать ополченцев, угрожая в противном случае возобновить военные действия и начать обстрел города. Императорский племянник Ишаня, опасаясь англичан и стихийных китайских ополченцев, направил Юй Чуня, главу города Кантона, уговорить, поки... уговорить покинуть и отойти от города ополченцев и не тревожить англичан. Мэр Антона не без труда выполнил эту миротворческую, в кавычках, миссию. И Шань к тому времени дисциплинированно выплатил контрибуцию в срок. 4 миллиона он взял в местном казначействе, а 2 миллиона отобрал у купцов и горожан. Груженные китайским серебро англичане отплыли на свою базу в Гонконг. И их уход Ишань представил императору как свою победу. Мы осуществили сожжение вражеских кораблей, произвели атаку и истребление противников в больших масштабах, писал он дяде императору в представлении о награждении своих подельников. Англичане в Гонконге боролись с кровавым поносом, который стволил четверть, экспедиционных сил и с традиционными в начале лета тайфунами. Природа нанесла оккупантам куда более чувствительные потери, чем 144 убитых за все время боев в густье жемчужной реки у стен Кантона. Британское правительство, убедившись в военной слабости Китая, не одобрило условия Кантонского мира и решило продолжить войну, Тем более, что стратегия дальнейших действий была понятна. Надо было наносить удар в районе нижнего течения Янцзы, перерезать Великий Канал в самом его начале и тем самым диктовать свою волю пекинским властителям. 21 августа 1841 года усиленная английская эскадра, 36 судов – Из них два линейных корабля, четыре парохода и 21 транспорт с 2700 штыками, полевой артиллерии и ракетами двинулись вдоль китайского побережья на север. К августу в Китае по императорскому указу уже успели сократить войска и отозвать от полченцев, оборонявшие приморские земли, и возобновление боевых действий оказалось для китайских властителей совершенно неожиданным. Британская эскадра, захватив по пути хорошо укрепленный город Амой, ныне Сямынь, на побережье напротив Тайваня в сентябре снова вышла к островам Джоушань, которые уже захватывались годом ранее. Кстати, описывая бои у Амоя, китайские источники вновь утверждают, что англичане потеряли несколько пароходов и военных кораблей. Англичане такие потери неизвестны. Зато они отмечают большие склады средневекового оружия, мечей, щитов, фитильных ружей, захваченных в городе. Китайцы вновь заняли острова Чанчуань только в марте 1841 года, когда их английский гарнизон был переброшен к кантону. Теперь острова были укреплены куда серьезней, а местный наместник Юйцань, нангон из знамени Синьхуа, то есть из корпуса желтого знамени с красной каймой, слыл решительным сторонником войны. Англичане взяли Даньхань 1 октября 1841 года за сутки достаточно упорного боя. Впервые солдаты китайских регулярных войск вступали с противником в рукопашную. Они отступали после обстрела с кораблей, едва завидев десант. Эти рукопашные еще раз подтвердили превосходство современной армии над средневековой личная храбрость и вехтовальное искусство отдельных китайских и маньчжурских бойцов, зачастую бросавшихся в гущу англичан, не могли остановить слаженно действующих огнем и штыками профессиональных европейских солдат. Китайские офицеры, командовавшие День Ханя, погибли в бою. Потери англичан – трое убитых и 15 раненых. У китайцев до 1000 убитых и, главным образом, утонувших при бедствии. Такое соотношение характерно для всех боев Первой опиумной войны и не должно удивлять. Подобно закономерное для всех столкновений регулярных европейских армий со средневековыми. Сравним, например, потери русской армии и местных войск при присоединении Средней Азии во второй половине XIX века. Во время Первой опиумной войны Больба многочисленных китайских пушек, по сути, средневековых бомбард, практически не оказывала воздействия на англичан, в то время как их мастерски управляемый и сосредоточенный огонь самых современных для тех лет орудий крушил китайские укрепления и боевые порядки. Аналогично обстояло дела и соотношением огня, слабых фитильных ружей китайцев и залпов тонкой красной линии британской пехоты. После взятия островного города Динхая англичане уже через неделю нанесли удар по приближающим на побережье городам Чаньхай и Ниву в провинции Джизян, где располагались основные силы 4000 солдат монгола Юйцаня. Тут британская экспедиция планировала остановиться на зимние квартиры. В захваченном Чаньхане англичане обнаружили несколько новых пушек, отлитых по образцу английских орудий. И Джонку с приспособлением к ним грибным колесом. Так китайцы пытались перенимать опыт своего противника, искушенного в современной войне. Правда, китайское грибное колесо приводилось в движение вручную. Город Нинбоу сдался без боя, и английская пехота расположилась в нем на зимние квартиры. Оккупанты даже организовали наемную китайскую полицию и разведку. Полиция, по мнению англичан, работала плохо, потому что китайцы периодически похищали в плен отдельных английских солдат. А вот сообщениями разведки о передвижении китайских войск и распоряжениях маньчжурских властей англичане были вполне удовлетворены. Зима с 1841 на 1842 прошла достаточно спокойно. И только в ночь с 8 на 9 марта 1842 года китайские войска неожиданно атаковали англичан. Пехота бросилась к городским воротам, а Брандеры пытались сжечь корабли оккупантов. Китайцы скрытно сосредоточились в городских предместьях и сумели внезапной атакой прорваться в Нинбао через южные ворота. Но на улицах города европейские ружья и штыки оказались эффективнее мечей и фитильных аркибуз. Очень помогло англичанам и умелое применение полевой артиллерии на городских улицах. За несколько часов британцы выбили нападавших за городские стены, а затем вытеснили из предместей. Некоторые из раненых и попавших в плен китайцев находились под воздействием опиума. Командовал неудавшимся китайским наступлением очередной императорский племянник И. Цзин. Сам он, правда, находился достаточно далеко от места боев с трехтысячным резервом, в то время как остальные китайские части, 10 тысяч солдат и ополченцев действовали разрозненно в пространстве и времени, не имея в ходе боев заметного численного превосходства над силами противника. Англичане К маю 1842 года отдохнули, подвезли пехотные резервы и значительно увеличили группировку своих пароходов. Теперь их насчитывалось 13. Некоторые были специально приспособлены для речной войны. Покинув уже ненужные города на побережье и оставив лишь укрепленную базу в островном Деньхане, англичане 7 мая двинулись на север, кустью великой реки Яндзи, самой большой реки Евразии. На сегодня это все. Вы слушали подкаст «Китай» 200 лет назад, второй сезон «Опиумные войны», шестую часть. В следующем, седьмом выпуске мы расскажем, чем же закончилась первая опиумная война. Слушайте нас в Яндекс музыки, ВК и сбуки. Спасибо всем за ваш отзыв.